Фактом расследования и закончилось. И все окажется знала, что граф Холени связан с известным мошенником, адвокатом Томасом Амата и посредником на рынке фальшивых ценных бумаг, ремесленчи Бинги. Марио Холени работал и на Карла Песенти, владельца страховых компаний и крупного торговца цементом. устраивал ему выгодные сделки и получил за них вознаграждение. Среди влиятельных клиентов Коли был римский миллиардер и совладелец крупнейшего римского отеля Леонардо да Винчи, Альфье Марчини. Мария Фалли имел еще прекрасную и, как выяснилось, нужную деле протекцию, открывавшую ему двери Ватиканского государства. В Неаполе существовала благотворительная организация Мадолони, настоятелем которой был Сальваторе де Анжело. Несколько дней каждую неделю кровоточившего Тикани Благодаря ему, а также кардиналу, а затем влиятельному архиепископу Джованни Беннелли, Мария Фльи, был хож высшей коек госпиталь Гордо за Тикани. Летел во многом походил на Фолие. А Фолиньи на наledла. Венец летел имелся эшермы, а Фолие свои. Он был владельцем финансового и страхового общества Nova Sicherchen в Трестинсе в Риме и филиалом в Мюнхене, а также Римского инвестиционного общества Intercommerz Сотентом обеих фирм является известный американский торговец Ивнатес Отели отелей Джозеф Экрана. Проживавший в доистори штат Коннектикут. Этот господин приятель Чикагского епископа Поля Мартинкуса и стал одним из действующих лиц сделки мафии и Ватиканского банка. Пол Мартинкус крепкий мужчина, ростом 1 метр 90 см. Сигура борца заслужил далеко от святости прозвище Мансиньор Гарила. После того, как в 1970 году в аэропорту Манины спас жизнь папы Павлу IV, расправившись голыми руками с террористом, он миг очутился на первых страницах мировой прессы. Польмонцинкус По крайней мере, странный тип. Он выкуривает в день по две пачки Marlboro, стакан с тем пёти виски и хорошо играет в гольф. Он родился в Чикаго, бывшей столице короля крыла канцеры, Алькапона, расположенном из Чикаго, штат Иллинойс. Отец его был мощиком посуды, а сын хотел любую ценой сделать карьеру Не имея средств на образование, он выбрал единственный возможный путь. пошел церковным служителем в католическую церковь. Обучался в семинарии в Мандейлине, штат Иллинойс. В 25-летнем возрасте был посвящен в ксиунцы. стал приходским священником, но по Мартинку сместил выше. Он быстро завоевал расположение своего высшего духовного руководства, в лице наместника папского престола в сигнаных штатах кардинала Сема Стрича и его королевённых. В 1950 году Мартин Куса послали в Ватикан изучать каноническое право. После окончания обучения он состоял на дипломатической службе государства города Ватикан. стал личным телохранителем папы, а с 1968 года секретарем Ватиканского банка, с официальным названием Института Терле Опере Ле Религионе, Института религиозных дел. В 1971 году святой отец назначил его президентом этого финансового учреждения. Высокий пост и огромная власть Епископ Марцинкус ведал огромными финансовыми средствами Катехической церкви и отвечал за свои решения только перед папкой. У епископа Марцинкуса был светский друг, Бители Синдона. А в этом банкире и промышленном магнате в Куларе говорили как о финансовом гении, опередившем свое время. Сендона советовал Массинку, как поступать в той или иной ситуации. утверждал или отвергал планируемые сделки Ватиканского банка, спекулировал на бирже и смело распоряжался им только своими деньгами. В 1974 году за растрату денег он очутился в американской тюрьме. Микеле Сендона пользовался недоброй славой В кругах европейских финансистов бытовало мнение, что ради Ратинаршевы он способен на все. Непримиримый и безжалостный, он сотрудничал с американской мафией, и все знали об этом. Маловероятно, что Мария Фэлинги и епископ Мартинкус не представляли себе, с кем имеют дело. К тому же, они не были наивными предпринимателями-любителями. Хорошо ладили между собой и имели общий счет в Интербанке на Баганских островах. Ещё отн действующее лицо, с которым был связан почетный консул и почетный доктор Леопольд Летл, корреспондент Ватиканского издательства Эдицио на Паолини Альберта Арбери. Он хоть и был священником, но священником со светскими замашками. Свои сутаны носил в лучших модных салонах, разъезжал на больших и дорогих автомобилях, любил женщин, и его часто можно было встретить в шикарных римских ресторанах или знаменитых ночных светлениях. Летал и барберри имели общий жизненный идеал деньги в чужих карманах. В 1969 году Время спла одна из многочисленных афер. Европейское экономическое сообщество направило в Италию через некую Ватиканскую благотворительную организацию 60 тонн масла для истощенных детей и бедных пенсионеров. Горбьери и его компаньоны распадали всю партию масла, а деньги присвоили. Возник скандал. но этим все и кончилось. Со временем о преступлении Барберри просто забыли. Неизвестно, как Леопольд Ледло познакомился с поставщиком фальшивых акций Рики Джекаксом. Не удалось также проследить, как он попал к Барберри. Но, очевидно, последний хотел показаться Ледло с наилучшей стороны, и поэтому бахвалялся своими влиятельными ватиканскими знакомствами. Ледал встретился на торжественном банкете с директором префектуры по экономическим делам Святого Престола, кардиналом Ванбоцци, и кардиналом Амлета Джовани Коккуччанани, самым старым и самым именитым статс-секретарём. Мошенник Ледох завёл связи из двояном как с кругом Святого, из ближайших соратников папы Павла VI. кардиналом Эучини Тисиранта, которому в то время было 89 лет. Почему недолг, появившись в Риме, заинтересовал атиканских сыновников? Почему Демцам завладел Барпьери? И во что бы то ни стало стремился завоевать его расположение. Финал Ватиканского государства Повини епископ по поле Марсцинкуса попали в весьма незавидную ситуацию. И почетный консул и доктор Леопольд Летел должен был помочь папскому банку выйти из затруднительного положения. Государство город Ватикан с населением менее тысяч человек является одним из крупнейших финансовых центров капиталистического мира. Неправильно, в Италии существует торговая или промышленная отрасль, в которой бы Ватикан не принимал участие. По некоторым подсчётам, он владеет как минимум половиной всех акций итальянских предприятий. Торгует на мировых биржах ценными бумагами стоимостью в 5 миллиардов долларов.